Глава 38. Даша. Отправив сообщение Артему, я тут же прячу телефон в сумочку, чтобы не терроризировать экран телефона и чтобы окончательно не раскиснуть. Делаю себе пятую чашку кофе, достаю не знаю какую по счету сигарету. Пожалуй, сегодня я бью рекорд по убийству собственных легких, потому что в пачке остается всего несколько штук. Подхожу к открытому на проветривание окну. Это его возможности максимум. Полностью оно просто не открывается. Дрожащими от волнения пальцами примерно с пятой попытки выбивая огонь из зажигалки и выпуская в темную улицу спящего города дым. Пить кофе или курить совершенно не хочется. Я вообще не считаю это своей вредной привычкой. Так, возможность отвлечься, сбить стресс, занять себя чем-нибудь и подумать. Вот только в последнее время у меня, что ни день, то повод перебрать с кофеином и купить новую пачку. Я знаю, что такое состояние грусти, печали, одиночества и никчемности. Когда начинает казаться, что ты ничего не можешь, ни на что не способен, и вопреки абсурдности списываешь все неудачи на то, что твой первый день рождения пришелся на понедельник. Я знаю, что такое состояние подавленности, когда трудно сделать даже единственный шаг, Кажется, что не выдержит легкие или остановится сердце. И я знаю, что все это проходит. А состояние раздавленности, в котором я пребываю сейчас, кажется бесконечным и бесточной датой отсчета. Не могу сказать с уверенностью, когда впервые в него окунулась. Не могу утверждать. Было ли это связано с внезапным бегством и предательством Кости? Мне кажется, его поступок был просто снежком, который он сбросил с горы а тот, спускаясь ко мне, впитал в себя все, что встречал на пути, и обернул меня огромным снеговым комом. И каждое шевеление, каждая моя попытка вырваться и шагнуть хоть куда-нибудь приводит только к тому, что этот ком не крушится, а лишь разрастается. Возвращение в квартиру хозяйки, проблемы с выплатой на работе, напряженная атмосфера, умирающие на кухне белые розы, Ледяной отстраненный взгляд Артема, когда я уходила с нашей последней встречи, но самое поразительное, что к этому состоянию привыкаешь, и разрушить его становится даже страшно. Да, мне пришлось хорошенько покопаться в себе и выкурить не одну сигарету, чтобы это понять. Помню, я как-то листала журнал и зацепилась взглядом за статью, где говорилось, что некоторые люди несчастливы лишь потому, что сами боятся иного. «Оказаться счастливыми». Тогда мне показалось, что автор пишет на тему, в которой не разбирается. Ведь очевидно, что каждый человек хочет счастья. А теперь я понимаю, что желание быть счастливым и страх действительно стать им могут уживаться в одном человеке и мешать ему. «Я хочу быть счастливой. Я даже знаю, что мне для этого нужно в первую очередь. Не так много. Я пока не строю планы насчет хорошего и верного мужа, двух детей». Кота лабрадора в загородном коттедже. Вернее, пока я знаю, что это все далеко. И если и будет, то где-то там, за невидимым горизонтом, к которому я пока не дошла. В данный момент меня бы сделала счастливой нормальная квартира, даже просто отдельная комната, чтобы попросту иметь возможность закрыть дверь и выспаться без песен советской эстрады и храпа, выплата денег, которые я заработала. И новая работа, где морально не давит, куда хочется приходить. И что я для этого делаю? Правильно. Ничего. Потому что снежный ком, к которому я привыкла, в котором мне холодно, пусто и одиноко, позволяет и дальше легко катиться вниз, а за каждую остановку и попытку одуматься платит снежинками, запуская их щедрой горстью в лицо. «О, сегодня ты без цветов». Встречает мое появление после встречи с Артемом хозяйка комнаты. «Это хорошо, а то с теми на кухне не развернуться, и такой запах!» «С ними рядом просто невозможно находиться на одной территории». Она действительно радуется тому, что я без цветов, и несмотря на все, что я чувствую в эту минуту, я разделяю эти эмоции. Потому что смотреть на еще одну красоту, которая мерзнет и пытается украсить собой старенький стол, не самое лучшее извращение. А еще потому, что розы после всего я бы просто не выдержала. Розы – это нежность, симпатия, а я этого не заслужила. Заслужила. Паршивое слово. Но оно отражает мое настроение и все, что со мной происходит. Дома хозяйка, которая во главе ставит только свои интересы, на работе начальница – которая, помимо того, что во голове и без того стоят ее интересы, ставят еще и нереальные планы. Но мало того, Даша, говорит Татьяна Борисовна, в понедельник не обращая внимания, что я в разобранном состоянии. Я бы хотела с вами серьезно поговорить. Пожалуйста, зайдите в мой кабинет. Не понимаю, почему нужно делать вид, что у нас состоится конфиденциальный разговор, если в кабинете, где я нахожусь, еще только один человек. Ее же любовник. Мне не нравится ни это заявление, ни колкий взгляд руководства, ни сочувствующий Дмитрия Викторовича. Но я захожу в накуренный кабинет Татьяны Борисовны. «Даша?» Начинает она, даже не предложив мне присесть, и вздернув в удивлении бровь, когда я делаю это сама. Так вот, Даша, буду с вами откровенна. Я не сплю ночами, я делаю все во благо компании». Я стараюсь не только для себя, но и для сотрудников. Ну да, я заметила новые часы на запястье у Дмитрия Викторовича, но сомневалась, что меня пригласили обсудить их преимущества перед старыми. Мне кажется, продолжает между тем мое руководство, безжалостно поджав пухлые губы. Я делаю все для того, чтобы вы развивались в профессиональном плане. предоставляя вам такие возможности, о котором сама когда-то могла только мечтать. На самом деле, мне бы хотелось, чтобы возможности, которые она предоставляет мне, были в финансовом плане. Но я уже знаю, что если ее несет сказать речь, тут два варианта. Или выслушать, или написать заявление. Но так как я все еще надеюсь получить свои выплаты... «Так вот, Даша, после всего, что я делаю, я не ожидала такого подвоха». Обиженно заключает она и разворачивает экраном ко мне свой ноутбук. Мне хватает секунды, чтобы узнать сайт вакансий и увидеть открытым на нем свое резюме. Не знаю, на что рассчитывала Татьяна Борисовна. Возможно, на то, что я примусь утверждать, что это ошибка, и я сделал это случайно, но я молча разворачиваю ноутбук к ней обратно. И как это понимать, уточняет она, как то, что на данном месте работы меня не устраивают некоторые условия. Поясняю охотно, хотя и чувствую волнение, как перед первой попыткой нырнуть с головой. «Не понимаю». Выдыхает она и смотрит на меня так, как будто поражена небывалым коварством. «И потом, это так не вовремя. Вы же знаете, что у нас скоро свадьба с Дмитрием Викторовичем. Сейчас идет подготовка, и... Я не могу оставить офис пустым. Не могу не поехать в свадебное путешествие». Чем больше я ее слушаю тем сильнее ощущение, что я или нахожусь в сумасшедшем доме, или работаю там, присматривая за тихими психами. Возможен вариант два в одном, потому что иначе мое добровольное нахождение здесь объяснить невозможно. Татьяна Борисовна какое-то время ждет, что я сделаю правильный выбор, покаюсь и пообещаю заключить рабский контракт на всю жизнь. А потом, всмотревшись в меня, молниеносно меняет тактику. «Даша...» Говорит она ласково. «Вы ведь как девушка должны меня понять. Свадьба. Свадьба сейчас забирает все мои силы. Я не могу сейчас срочно искать нового сотрудника». Татьяна Борисовна. Мой голос немного дрожит, но я стараюсь говорить уверенно, потому что чувствую, как она мастерски продавливает меня под себя. Я все понимаю. Но и вы, как женщина, должны понимать» что я не могу обходиться без денег. Это попросту невозможно. Она берет секундную паузу, искосо посматривает на мое резюме, которое ей не дала обещания удалить, и вздыхает. «Я понимаю, но давайте договоримся так», говорит она примирительно. «900 долларов – это слишком огромная сумма для бюджета нашей компании, поэтому я выплачу вам какую-то часть прямо сегодня, а остальное, ну, скажем, через пару недель». Но вы удаляете сайта свое резюме, чтобы я больше напрасно не переживала. Я соглашаюсь. Не столько потому, что верю в такой легкий исход затянувшегося конфликта. Просто мне действительно очень нужны деньги. А по резюме все равно не поступало звонков. И мне даже щедро выдают 200 долларов, которые не просто расходятся, а улетучиваются, пытаясь заткнуть те дыры, которые успели образоваться. Татьяна Борисовна держится в небывало прекрасном настроении практически всю неделю. То ли потому, что ее окрыляет предстоящая свадьба, то ли потому, что проблема заглажена, то ли потому, что я на нервах удачно закрываю еще пару заказов. Мне кажется, я практически живу в этом офисе. Не потому, что настолько люблю работу и хочу улучшить благосостояние своего руководства. Просто дома находиться невыносимо, как и оставаться наедине со своими мыслями, потому что... Слишком часто в них мелькает Артем.